Ян пронеслось у нее в голове, внутри все оборвалось. Она побежала вперед в их совместную, названную и Плята Гримуборную. Там, закинув голову назад, сползал со стула пляд с окровавленным шрамом раной на горле. Была пьяная драка, Миша зарезал славу, пронеслось в ее голове. Ирина Сергеевна в ужасе выскочила оттуда на подкашивающихся ногах, пошла, еще не зная куда, по направлению к дирекции, к Завадскому. Ей встретился элегантный Названов с ясным взглядом, который сказал, что они с Плятом хотели с ней посоветоваться перед началом спектакля. Взял ее под руку, повел к себе в гримуборную. Дверь открыл бодрый Плят, готовый к выходу на сцену со словами «Ирина, уточни мизан-сцену в первой картине. Я и Миша сомневаемся». Потом они захохотали. «Вульф тоже с комком в горле». Кстати, Орлову за все время ее существования в театре никто даже и не пытался разыгрывать. Сказывалась раз и навсегда установленная дистанция вытянутой руки. Как она сыграла свою Джесси? Во всяком случае... В том абсурдном конкурсе-смотре Орлова была официально объявлена победительницей. Правда, в театральном обзоре отмечала, что ее образ наиболее глубок, содержателен и так далее. Среди всех других все это совершенно неинтересно. Около пяти лет после премьеры «Русского вопроса» Орлова существовала в театре отдельно, играя только одну роль – В это время она снималась у Александрова во встрече на Эльбе и в Глинке, и у Рошаля в Мусорском. Еще ничего не было решено, еще она ждала настоящей большой музыкально-комедийной роли в Гришином фильме, продолжая браковать присылаемые ей сценарии. Только после четырех полных сезонов она начала репетировать у Анисимовой Вульф, Лидию в спектакле Сомов и другие. Потом, значительно позже, были Лизи Маккей и Нора, но, кажется, до самого конца Орлова так и не избавилась от надежды на полноценный, как раньше, киноуспех. Она пришла в театр, чье имя, видимо, навсегда остановилось в середине 70-х, с блестящей труппой, может быть, одной из лучших по именам за всю советскую историю – театр, где ей посчастливилось остаться в воспоминаниях нежной Любочкой, театральные прозвища приставали навсегда, отражая действительное распределение сил, мер, обожания или зависимости. Раневскую за глаза называли старухой. В этом слышалось почтительное, граничащее со страхом уважение, отзывавшееся временами древних шаманских обрядов. Старуха знает то, чего не дано никому. Нейтрально отстраненная Вепе закрепилась за Верой Петровной Морецкой, долговременной хозяйкой театра, дружившей с Фурцевой, игравшей директоров фабрик, кандидатов и членов правительства. Казалось, что это ее природная органика заседать в бесчисленных Президиумах с бесчисленными лауреатскими значками на представительском английском жакете. Она раздражала. Ее многие и по делам не любили. Она трезво и молча несла свою тайну, о которой стало известно только в самое последнее время. Ее братья Дмитрий и Григорий были расстреляны в один день в 1937 году. Ее сестру посадили в начале войны. Она выхлопотала сестру, рассказывал ее сын Завадский в телевизионном фильме, посвященном памяти Морецкой. «Рассвет над Москвой, мать, член правительства, и Бог еще знает, что это и были ее бесконечные ритуальные хлопоты». С бабушкой ее связывает одна мрачная история, которая считывается по тексту книги, но говорить о ней без прямых документальных доказательств нельзя. Член правительства, хозяйка, слуга народа и виртуозная актриса Вепе. А Юрий Александрович Завадский был ЮА. ЮА ААА, крик ребенка оставленного на минуту всеми его няньками, расплакавшийся мальчик, обиженный и не понявший, за что. Он действительно часто начинал плакать, особенно с возрастом. Когда говорил о прошлом, рассказывал об Улановой, запрокидывал голову и, быстро-быстро хлопая веками, пытался закатить обратно непрошенную слезу.